Но жизнь вошла в привычную колею. Большая часть общества укрепилась в мысли, что граждане Москвы имеют дело с инопланетным нашествием, что споры травы занесены из космоса, что разумно либо сама трава, либо те, кто её насаждает. Иначе как чёрт возьми объяснить тот факт, что ни один из десятков тысяч стеблей никогда не повредил человеческой инфраструктуре? Ни дорог, ни тротуаров, ни зданий. Трава не оборвала ни единого провода электропередач, не коснулась ни одной проложенной под землей коммуникации, ни канализационных труб, ни теплоцентралей. Трава росла только на свободном месте и точка. Стебель мог вырасти на пустыре, в парке, в сквере, на крошечном газоне перед жилым домом. стебель мог вырасти в метре от детской площадки, но никогда на самой детской площадке. 40 миллионов человек проснулись и увидели, что они больше не хозяева своей земли, и мы оставили всё их железо, весь камень, весь асфальт, всю пластмассу. Отобрали только почву и солнце. Победить траву было нельзя. На месте уничтоженного стебля вырастал новый точно в течение 50 часов. Повалить отдельное растение мог любой желающий. В первые месяцы этим занимались сотни тысяч профессионалов и добровольцев. Разбей топором чешуйчатую кору, под ней изумрудная мякоть. Трое рабочих за 2 часа, если с перекурами, могли срубить даже самый крепкий взрослый стебель, но спустя несколько часов на его месте появлялся новый, такой же. Скорость роста потрясала. Многие из них привычки падали в обморок, когда видели, как из земли лезет к солнцу чёрно-зелёное остриё. Это напоминало древние мифы о гидре, которую нельзя рубить голову, иначе на месте одной отрубленной вырастали две новых. И почему, кстати, то фантастическое чудовище назвали гидрой, если гидра в переводе с греческого значит вода? Может Та первая гидра и была стеблем травы, пожирающей воду и солнечный свет. Около сотни экстренно созданных специализированных научных центров занимались проблемой искоренения заразы. Все выделенные средства, огромные, были освоены до последней копейки, но без практического результата. Наука не смогла объяснить, почему стебли появились именно в Москве, а не в колмыцкой, допустим, степи. Трава не принадлежала ни к одному известному виду или семейству растительного мира. Собственно, она вообще не являлась травой. Скорее, это была колоссальная грибница, где все зелёные лезвия связывались единой корневой системой и происходили, вероятнее всего, от одного единственного семени, которое было либо занесено из космоса, либо подброшено геополитическими врагами России как биологическое оружие, либо лежало в земле миллионы лет, чтобы однажды а жить и прорастить по загадочным причинам. Корневая система уходила на многие километры вниз. В гиперполисе изменились климат, температурный режим и состав атмосферы. Подобно любому растению гигантская трава испаряла девяносто девять процентов взятой из грунта влаги. Столица России обратилась в болото, звенящее кровососущими насекомыми. Ветер перестал продувать пространство между зданиями. Улицы превратились в ущелье, где в самые солнечные и свежие дни царил влажный полумрак. Зато над землёй, на высоте четверти километра, повисло огромное облако чистейшего кислорода. Много надежд было связано с наступлением первой зимы. Эксперты предполагали, что трава теплолюбива и не выдержит морозов. Правительство собиралось приурочить к февральским холодам тотальную вырубку. Но загадочные растения никак не отреагировали на отрицательные температуры, и компания по зимнему повалу закончилась крахом. Новые побеги появились на месте уничтоженных, как ни в чём не бывало, набирая рост и массу с одной и той же скоростью: 1 м в минуту, 60 м в час, 300 м за двое суток. Был создан проект плита Стебель срезали за подлецо с почвой, разрушали корневища, вынимали грунт на глубину в пятьдесят метров, устанавливали заслон бутерброд из титановых плит между ними прочный железобетон китайского производства. Спустя двенадцать часов веселый зеленый побег пробивал заслон насквозь и за двое суток достигал своей обычной высоты. Был создан проект Дровосек, специальный робот, находясь в точке роста стебля, срубал побег едва тот вырастал хотя бы на метр, тогда растение пускало боковой отросток и выходило из земли в нескольких метрах рядом с глупым механизмом. Были другие столь же простые, якобы эффективные проекты и способы борьбы: физические, химические, Все они потерпели крах. За следующие 10 лет в городе было снесено 3/4 малоэтажных зданий. На их месте возвели 100-этажные небоскрёбы. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь стебли, иногда достигали 50-х этажей и весьма часто проникали на 60-е этажи. На 70-х было очень терпимо, на 80-х люди загорали, На 90-х наслаждались, как если бы травы вообще не существовало. А на сотых этажах жили китайцы. Все работники сибирской китайской свободной экономической зоны имели двойное гражданство и как граждане России получили право свободно покупать московскую недвижимость, пока не скупили самую лучшую. Через год после того, как вся Москва заросла травой высотой со станкинскую телебашню, мякоть невиданного растения стали употреблять в пищу. Через полтора года все работы по искоренению были остановлены. Результаты засекречены. Пожирание мякоти запрещено под страхом уголовного наказания. Через пять лет подходить к самому растению уже считалось дурным тоном. Дотронуться значило оскорбить общественную мораль. Даже говорить о траве в публичных местах избегали. Но если о первых случаях травоядения с возмущением писали все газеты, то спустя пол десятилетия пожирание мякоти уже считалось тяжелой стыдной болезнью. чем-то сродни сифилису или наркомании